Джозеф Нессис. Песня сирен. Шингидулуим вганах кту хурлех вгахна голхтаган. Говард Лавкрафт. Сигарету Я отвернулся от иллюминатора и вида большого голубого земного шара, чтобы посмотреть на моего нового гостя. Он одет как врач, в белый халат, накинутый поверх обычных рубашки и брюк. У него даже нарисован медицинский символ на правом рукаве, там, где ему и надлежало быть. Но что-то в этом человеке практически кричало: разведка. Может его излишне вольное обращение или избыточная идеальная улыбка Не столь важно, что это было. Я знал, что он очередной обычный психиатр, пришедший меня исследовать. Наконец-то они пустили в ход тяжелую артиллерию. Самое время, подумал я. Спасибо, сказал я в ответ. Он положил пачку сигарет на стол, а сам сел с другой стороны. Это были Дон Тарос, мои любимые. Моё уважение и недоверие к следователю резко возросли. Он подготовился к нашей встрече. Это ставило его выше, чем все те неудачники, с которыми мне приходилось общаться с тех самых пор, как меня извлекли из обломков в месте. Мне сказали, что вы готовы поговорить. Я пожал плечами. Для меня это не имело значения. Это ничего не изменит, когда он сюда доберётся. До этого времени я был склонен соглашаться на всё, что позволит хоть на чуток продлить мою жизнь. Может, мне удастся найти какой-нибудь чудесный способ побега из этой кросоловки. Очевидно то, что я был закрыт в камере на этой космической станции, уменьшало мои шансы. Но человек не может потерять надежду, не так ли? Ну что, начнём? А с чего вы хотите начать? Он усмехнулся с совершенной улыбкой и сказал: Может быть, сначала расскажите мне о миссии. Я сделал безразличный жест рукой. Как хотите. Всё началось с сигналов Эльф, которые мы начали получать в 2008 году. SETI и тысячи подобных групп более 50 лет прочёсывали галактику в поисках признаков инопланетной жизни. А нашли чужих на собственном дворе. Мне это показалось чертовски ироничным. Сигналы Эльф открыли сотрудничество обсерватории Паркс в Австралии. Сигналы шли в определенной последовательности. Разрасталась дискуссия, имеем ли мы дело с природным явлением, или их кто-то отправляет. Когда удалось установить, что они поступают из пространства возле Юпитера, и международная общественность поняла, что источник близок, получение поддержки для организации эксперимента заняло буквально одну ночь. Очевидно, что космическая дивизия корпуса морской пехоты США была единственным подразделением, способным отправиться в такое длительное путешествие. А с корпусом и рассказчик согласился полететь к Европе. Помню, как впервые увидел наш корабль МССЦ «Месть». Он казался гигантской детской игрушкой, созданной из палочек и кружков. От клубневого сборника воды на носу до неуклюжей инженерной секции на корме. В середине находились две огромных выпуклости, похожие на двух беременных женщин, стоящих друг к другу спинами. Это жилищные модули, вращавшиеся во время полета вокруг своей оси. В начале путешествия они создавали тяготение, близкое к земному, а потом близкое к более низкой гравитации Европы. Короче говоря, Месть была чем-то противоположным своему названию, но она могла выполнить своё задание. Месть была оснащена новым аннигиляционным двигателем, соединяющего материю и антиматерию, результатом чего была мощная волна плазмы, позволяющая кораблям летать на большие расстояния за небольшие промежутки времени. Корабль с антигилиционным двигателем и ускорением 1g в первой половине дороги, а во второй вращающийся и тормозящий, мог добраться до Юпитера за неделю. Однако производство антиматерии чрезвычайно дорого, и поступимы так, мы бы исчерпали резервы космической дивизии, резервы накопленные годами. Альтернативное решение Ускорение 1g только в первые 12 часов до выхода из земной орбиты. Это давало постоянную скорость, позволяющую добраться до Юпитера за 30 дней, 900 млн километров меньше, чем за месяц. Это производит чертовски сильное впечатление, если вы хотите знать моё мнение. Конечно, как и все пехотинцы, мы ныли всё путешествие, но делали бы то же самое, если бы оно продлилось всего неделю. Когда мы вышли на орбиту, то начались систематические сканирование атмосферы спутника. Именно так мы его и называли Передатчик с большой буквы. Практически можно было услышать эту большую букву каждый раз, когда о нём упоминали. Мы преодолели почти миллиард километров, чтобы увидеть его, и он начал превращаться для нас в легенду. Передатчик находился в 8 км подо льдом. глубоко в неизведанном океане Европы. Что означало, придётся закатать рукава для его поисков. И был только один способ сделать это. Способ, официально названный RNF 876495. Вы называли его иначе, более подходящим именем ледолом. В отличие от мести, его форма создавалась с учётом законов аэродинамики. И он мог пролететь сквозь атмосферу. Его нижняя часть была усилена, чтобы он мог врезаться в твёрдую поверхность. Задача пилота состояла в том, чтобы войти в атмосферу и произвести контролируемое столкновение с поверхностью спутника, достаточно сильное, чтобы пробить ледовый щит планеты. Когда корпус погрузится в лёд, будут спущены специальные термические змеевики, создающие 15-килограммовый туннель пригодны для использования мантами. По крайней мере, такова теория. Ни манты, ни ледолом не прошли испытаний в полевых условиях. Они спроектированы специально для нашей миссии, когда стало известно, откуда идут сигналы. Нашей задачей было убедиться, на что способны эти чудеса техники. Некоторым просто везёт. Вы не находитесь на орбите, на борту мести, остался только экипаж. Все остальные перебрались в ледокол. Пилот направил его в разреженную атмосферу. Никаких неожиданностей не произошло. Получилась почти мягкая посадка на ледовую кору неподалёку от передатчика. И тогда активность передатчика повлияла на нас. Мы уже раньше знали, что волны Эльф могут плохо влиять на нервную систему человека, провоцировать приступы и нарушать деятельность мозга и так далее. Месть Была оснащена защитными экранами, чтобы оградить нас от излучения. Но выполнявший расчёты не учёл, что оно станет интенсивнее, когда мы начнём спуск с орбиты. Излучение неустанно атаковало ледолом, когда мы оказались на поверхности спутника. Система защиты, подобная экранам месте, в такой близости от источника сигнала была уже неэффективной. Мы слышали удары волн по корпусу длительное тупое дрожание, пульсировавшее в наших головах и приводившее к расстройствам желудка. Через несколько часов после посадки на лёд большая часть группы лежала на нарах, пытаясь справиться с тошнотой или страдая от жутких приступов мигрени. Я принадлежал к небольшой группе счастливцев. После короткой бурной реакции на волну я быстро пришёл в норму. Прошло 4 дня, прежде чем большинство экипажа смогли встать на ноги. Некоторые говорили, что приспособились к близости волн, как моряки, которые учатся ходить на корабле вышедшим из порта, и акклиматизировались к неустанной пульсации передатчика. Я в этом не уверен. После того, что случилось, думаю, он просто снизил интенсивность сигнала, чтобы дать нам приблизиться. "Входи", как сказал паук мухе. Ну и так далее. В любом случае, когда я и пилот Манты-2 пришли в себя, было принято решение отправить отряд для изучения источника сигнала. Именно я оказался той невезучей солочью, который предстояло выполнить это задание. Беспилотные зонды исследовали холодные моря Европы вокруг нас с того момента, как мы сумели пробурить лёд. Они не нашли никаких признаков жизни, что, что, по моему мнению, было хорошим знаком. Мы могли немного расслабиться и не переживать, что какая-то гигантская инопланетная тварь решит, будто я и остальной экипаж Мант отличная закуска. Вскоре после того, как миссия получила от руководства зелёный свет, произошёл инцидент с Уилкинсоном. Поговорим о Уилкинсоне. Я так понимаю, что вы боялись с ним, когда наступил конец. Да. Я был там. Боже, что можно было сказать об Уилкинсоне. Гнусное дело. Самое страшное безумие, которое я видел. Шла третья вахта. Где-то около трех утра. Манты готовились войти в туннель в ближайшие сорок восемь часов. А я дежурил в последнюю смену. Типичные заморочки морской пехоты. Приказать кому-то нести вахту у снаряжения, которое находится на борту корабля. набитого хорошо вооружёнными солдатами и висящего в одиночестве в глухом районе солнечной системы, будто бы кто-то может появиться, сжечь всё и улететь. Ясно. В любом случае, Уилкинсон был со мной внизу. Мы готовили HIDC. HIDC. HIDC жёсткий скафандр для погружения. способен выдержать всё от абсолютной пустоты до сокрушительного давления, которое мы могли встретить под ледовой скорлупой Европы. Он имел встроенный собственный привод, стандартный запас воздуха на 8 часов и дополнительный 2-часовой резерв. Руководитель дал распоряжение, чтобы все носили HADC после того, как манты стали запускать. Таким образом, если зонд по какой-то причине подвёл, экипаж имел бы шанс вернуться на ледолом. Уилькинсон настраивал контрольную панель одного из скафандров. Я не видел его с того места, где стоял, но слышал, как он ругался на чём свет стоит, сражаясь с дефектной панелью датчиков. Потом всё стихло. Сначала я просто не обратил внимания. Я подумал, что ему удалось всё починить и не зачем ругаться. Прошло несколько минут. Он не издавал ни звука, и мне показалось, что не всё в порядке. Я пошёл проверить. Двигаться при силе тяжести 0.13g было легко. Одним прыжком можно было перелететь через комнату. Главное знать, как потом остановиться. У меня было достаточно практики, чтобы преодолеть помещение двумя короткими прыжками. как раз, чтобы увидеть, как Уилкинсон закрывает двери декомпрессионной камеры. Через иллюминатор я видел, как он стоит рядом с прожжённым нами туннелем, всматриваясь из прозрачной двери в фиолетовую воду. На нём была рабочая одежда, что нарушало с десяток пунктов уставов и инструкций. Нельзя входить в декомпрессионную камеру без скафандра, но дверь в туннель закрытый, камера не была декомпрессирована. Я думал, что всё ок. Он просто вышел на перерыв. Пока я не выяснил, что он блокировал двери. Я занервничал, стал стучать в дверь и звать Юкинсона, но он не обернулся. Скорее всего, он не слышал меня через дверь шлюза, толщина которой составляла 15 см. Ко мне вернулась способность рассуждать, и я нажал клавишу интеркома. Уилкинсон, Парень, что ты чёрт возьми творишь? Уноси оттуда свой зад, прежде чем я позвоню начальству. Я знаю, что интерком был исправен. Я видел, как загорался свет, когда я нажимал на кнопку, но он никак не дал понять, что слышит меня. Панель управления внутренними дверями шлюза находилась слева от него. Он нажал несколько кнопок. Я задумчиво смотрел, как внутренние двери шлюза медленно начали открываться. Совет в камере погас, и красные лампы заполнили помещение кровавым светом. И тогда я запаниковал. Мысль о спасении Уилкинсона от дисциплинарного слушания улетучилась. Через несколько секунд я уже говорил со штабом. Штаб, это Дэниелс из контроля шлюза. У нас неавторизованный доступ в декомпрессионную камеру. Немедленно пришлите охрану и спасателей. Я отключился, проигнорировав шквал вопросов, и вернулся к иллюминатору. Уилкинсон стоял возле контрольной панели. Внутренние двери шлюза уже полностью открылись, и начался отсчёт до открытия внешних дверей. Через 26 секунд незащищённое тело Уилкинсона будет подвергнуто воздействию отравляющей атмосферы и расплющивающего давления лунного моря. 26 секунд. что я мог сделать за 26 секунд. Но я попытался. Послушай меня, Уилкинсон, ты должен прервать отчёт, используй аварийную процедуру и прерви отчёт. Давай, сейчас выйдет время. 20 секунд. Тут он меня услышал. Уилкинсон обернулся и посмотрел на меня. Он протянул правую руку и ударил по панели управления, устанавливая связь. 15 секунд. Он зовёт меня, Дэниэлс. Не слышишь? Так красиво. Он блуждал взглядом всюду, не сосредоточившись ни на чём конкретном. Я ещё подумал, что он обдованный. Затем включилась предостерегающая Сириена, сообщавшая, теперь отсчёт прервать невозможно. Теперь уже ничто, что сделал бы я или кто-то другой, не могло предотвратить открытие дверей шлюза. Этот звук вырвал Уилкинсона из оцепенения. Он потряс головой, будто бы хотел собраться с мыслями. Он осмотрелся, потрясённый, а потом увидел меня, смотрящего на него в иллюминатор. "Эй, открой дверь, Дэниелс, выпусти меня!" 5 секунд. "Дэниелс, открой эти чёртовы двери!" Он схватил контрольную панель и начал отчаянно колотить по клавишам. Он всё время кричал, чтобы я его выпустил. Я я ничего не мог сделать. В последние несколько секунд я отвернулся. Я отлично представлял себе, что сделает такое давление с человеческим телом. И что было совсем не то, что я мечтал бы увидеть. Охрана и медики из спасательного отряда появились через минуту, как раз чтобы убрать. Следователь неохотно посмотрел на один из лежащих перед ним документов. Он отдаёт себе отчёт, что мониторинг в контрольной комнате декомпрессионной камеры был выключен в момент смерти Уилкинсона. Я кивнул. Запись последних слов Уилкинсона послужила причиной того, что меня обвинили в убийстве первой степени. С их точки зрения, казалось, что он обвинял меня за то, что оказался закрытым в камере. А к чему, по вашему мнению, он там вообще оказался? Я отвёл взгляд. Разговор Вдруг стал меня утомлять. Мне стало скучно. Мы обсуждали это уже сотни раз. Думаю, что на него подействовали волны эльф. То же самое, что потом случилось с остальными. Думаю, Уилкинсон оказался более восприимчивым, чем остальные. А его достали раньше других. Он кивнул головой. Хотя я не знаю, признавая мою правоту или просто принимая к сведению то, что я сказал. Ясно. Эльф. Он снова заглянул в бумаги. Вы продолжаете утверждать, что сигнал изменился. Вместо того, чтобы вызывать плохое самочувствие, он стал уничтожать способность контролировать себя, и вынуждал делать вещи, которые люди делать не желали. Всё правильно? Я кевну. Принимаю во внимание, что произошло с разведывательной группой Сманты 1, не знаю, как можно прийти к какому-либо ещё выводу. Вы можете развить эту тему? Было ровно 9:00 утра. Остальная группа сидела в задней части манты 1, когда я пришёл в комнату контроля. Я быстро надел скафандр, прошёл через вход и съехал на лёд по кораблю. Когда я попал внутрь, я прошёл мимо одетых в ваши EDC солдат в кабину. Мне давали проход даже в небольшом пространстве манты. Я задумался, от страха ли это после инцидента с Уилькинсом. Ели в знак уважения к тому, что я отправился в путешествие без АИДИС, который бы мешал моей нейрологической связи с кораблем. Даже сейчас я предпочитаю думать о второй причине. Я прошёл в кабину, сел в кресло пилота и ждал, пока автоматические датчики будут зафиксированы на мне. Выпрыж была спроектирована таким образом, чтобы удерживать меня на месте даже в случае серьёзного обстрела. Мы потеряли очень много экипажей с нейрологическим интерфейсом из-за того, что пилот случайно отключался от панели управления, поэтому я не пренебрегал вопросами безопасности. Когда упрежь была застёгнута, достал кабель интерфейса из его гнезда, закрыл глаза и вставил в порт, который благодаря любезности корпуса морской пехоты и размещён в моём черепе. Наступило мгновение полной холода и тошноты, в которое моя нервная система подключалась к системе судна. Когда тошнота прошла, я открыл глаза. Видел океан перед собой так далеко, как могли видеть датчики манты. Чувствовал, как ледяная вода смывает мою кожу. Слышал постоянное бормотание передатчика где-то в отдалении. По существу я стал мантой. Я быстро проверил контрольные списки, убедился, что все готово. Затем по интеркому объявил, что мы стартуем через 30 секунд. Я установил связь с ледоломом и сказал. Манта-1 к старту готова. Обратный отсчет задержан на 15 секунд. Манта-1, это ледолом. Даю разрешение на старт. Повторяю, даю разрешение на старт. Принял ледолом. Манта-1 начинает отсчет. 10, 9... Я завёл двигатели и почувствовал, как корабль начинает дрожать в сдерживающих его зажимах, как тигр, приготовившийся к прыжку. Я запустил систему пеленгации, определил местоположение передатчика и направил мантл к этому месту. Затем я удобно уселся и принялся ждать. 4 3 2 1 старт. Зажимы удерживающие нас раскрылись, и манта оторвалась от ледолома. Манта 1 вышла из дока. Всё под контролем. Принято, манта 1. Успешной охоты. Приём, и отключаюсь. Корабль хорошо подчинялся приказам. А месяцы тренировок в симуляторе на земле хорошо подготовили меня к выполнению данного задания. Я ощущал течение, которого не ожидал встретить, но быстро внёс коррективы, нивелирующие его влияние. Нейрологическая связь с системами корабля позволяла мне осматривать окружающее нас море различными способами: акустическим, термическим, ну и так далее. Я включил внешнее освещение, чтобы хорошо разглядеть его традиционным способом, своими собственными глазами, но зарядиневший ил, который на Европе был водой, сводил видимость почти до нуля. Я быстро отключил освещение. Всё, что мне нужно было, я видел при помощи электроники, и этого было достаточно. Пусть парни сидят сзади и смотрят на окружающий мир в иллюминаторы, если им хочется. Я уже насмотрелся. Снаружи темно и пусто. Мне нужно визуальное напоминание, насколько далеко мы от дома. Через 20 минут ничем не омрачённого путешествия мы достигли точки, находящейся всего в 500 м от передатчика. Перед нами со дна океана поднимался 20-ти метровый горный гребень. Наша цель скрывалась за ним. Я связался по радио с ледоломом. «Манта-1 вызывает ледолом!» «Мы вышли на последний рубеж, приближаемся к цели!» «Манта-1 принял!» Я проинформировал парней на борту, что происходит. Потом отключил двигатели, и мы мягко прошли над взгорьем. За хребтом раскинулся город. Он тянулся так далеко, как могли увидеть мои датчики. Полученные отчёты были такие неожиданные, что им не поверили. Я включил внешнее освещение и посмотрел на необычный пейзаж, раскинувшийся передо мной. Там, освещённый прожекторами манты, раскинулся огромный, погружённый в тишину город. Между колоссальных строений поблёскивало слабое свечение. Они действительно были колоссальны, огромные, качающие башни из хрусталя и камня, построенные для создания, размеры которых заставляли бы устыдиться людской род. Строения скручивались и изгибались, склонялись под удивительными углами. У них бесчётное количество стен. Глаза болели, если смотреть на это очень долго. Казалось это большая оптическая иллюзия, запрограммированная на игры с моим разумом. Одного взгляда вот чт достаточно, чтобы подтвердить мои сомнения. Придатчик был где-то в этом лабиринте. Я нажал кнопку интеркома. «Капитан Маршал, вам, наверное, стоит на это посмотреть!» Капитан и два руководителя подразделений вошли в руку. «От черт!» – сказал капитан, увидев картину за окном. «Так и есть. Затем они несколько минут яростно спорили с майором на ледоломе. После мы получили приказы. Обыскать дома!» Найти месторасположение передатчика, искать признаки жизни, собрать пробы, если что-то удастся найти. Вернуться на ледолом до 16:00. О'кей, парни, все слышали майора? Пойдём, я осмотрю всё это, сказал Маршал. А он приказал мне остаться на посту и поддерживать связь с ледоломом на случай, если мы открыли что-то важное. Я с радостью выполнил приказ. Мы Вы не выходили с ними в город. Я вынул из пачки очередную сигарету и закурил. Нет, тогда нет. Так как я и сказал, остался на посту и наблюдал за ними через коммуникаторы или камеры, которые были вмонтированы в скафандры. Всё было в порядке, пока они не нашли храм. Несмотря на то, что пропорции были неверны, как только я его увидел, я понял, что это храм Это строение отличалось от окружающих его домов, блестело и сверкало ярче их. Это должно что-то значить. Отряд маршала подошёл ближе, и я через камеры увидел очень странные узоры, вырезанные на дверях. Что-то в них меня обеспокоило. Прежде чем я что-то сказал, маршал приказал двум своим людям проверить двери. До этого времени мы не нашли ничего существенного, только многочисленные пустые коридоры и покинутые дома. Никакой мебели, никаких предметов искусства, ничего, что могло указать на то, кто или что построил эти дома. Через 3 часа поиска казалось, что наступило лучшее время для того, чтобы что-то узнать. Я держал рот на замке, не желая, чтобы остальные подумали, будто бы я боюсь. Двери открылись с лёгкостью, будто бы на шарнирах, и маршал приказал отряду войти внутрь. Как только последний из подразделения выполнил приказ, двери плавно закрылись. Я ждал, пока кто-то из них снова появится, но никто не вышел. Что ещё хуже, когда они вошли в странный монолит, я утратил с ними контакт. Всякая связь внезапно прервалась. В радиоприёмнике слышались только шумы. На мониторе погасли контрольные огни жизненных функций, аварийный канал тоже не функционировал. Я знаю, я пробовал. Я подумал, что это связано с материалом, из которого построен город, и решил обождать. Прошло полчаса. Ничего не изменилось. Час, затем два. Тогда я стал немного нервничать, но продолжал ждать. Никто не вышел. Я попробовал связаться с ними по радио, безрезультатно. Неожиданно датчики уловили новый сигнал. Это была очередная волна Эльф, слившаяся с первой, чтобы создать абсолютно новый сигнал. Я убедился, что волосы на руках и груди встали дыбом. Прошло 4 часа, и я уже сильно беспокоился. Нет, всё было гораздо хуже. Я был испуган. Я пробовал связаться с ледоломом, но тут выяснилось, что мы остались без связи. Неважно, какой канал я использовал, слышал только помехи. Странный новый сигнал начал пульсировать с возрастающей частотой. Я отключился от звуковых датчиков корабля, но ничего не помогло. Я всё время чувствовал давление волны на моё тело, слышал её настойчивый шёпот в голове. Я задумался уже не впервые, почему я оказался более устойчив к этому, чем мои собратья. А я нервно мерил шагами кабину минут 15-20, пытаясь решить, что же делать. В конце концов, я же не мог бросить их там. У меня был запасной скафандр и несколько дополнительных баллонов с кислородом. Более низкая гравитация позволит мне взять по крайней мере два баллона. Если я их прицеплю сзади к скафандру, а если тоже окажусь в плену, это ещё 24 часа жизни или даже больше. А если к тому времени я не вернусь, то не вернусь уже никогда. Значит, вы пошли их искать? Я встал из-за стола, погасил сигарету и начал расхаживать по комнате. Только от одной мысли о том, что мне пришлось увидеть, меня прошибал холодный пот. Не могло быть и речи, чтобы спокойно сидеть и еще раз переживать все это. Да, я пошел их искать. Я целый час блуждал по этому удивительному городу. Улицы переместились, дома изменились. Будто бы город понимал, что делает, и старался помешать мне. Я целый час блуждал по городу, понимая, что время у моих товарищей подходит к концу. В конце концов, я должен был подключить один из запасных баллонов с кислородом, и делая это, понимал, что потерпел поражение. У остальных давно кончились запасы воздуха, что означало, что миссия и спасательный превратилась в поисковую. Ещё час у меня ушёл на поиск святыни. Как только я их коснулся, двери отворились, Я заблокировал их пустым баллоном, убедился, что они не закроются, отрезав мне путь к отступлению, а затем вошёл внутрь. Я долго блуждал, преодолевая пересекающиеся коридоры, а затем обошёл в гигантский амфитеатр. Там я нашёл остальных. Они стояли у подножья огромного подиума с троном на вершине. На троне Сидело существо, которое я не мог рассмотреть. Я и сейчас не могу припомнить его образ, хотя в кошмарах меня преследует видение чего-то могучего, со щупальцами, бледным, блестящим глазом, видящим всё одновременно. Позы солдат не показывали, что они пережили огонь и удушение. И ненадолго вспыхнул лучик надежды. Я подбежал к месту, где во главе группы стоял маршал, и приблизил свою голову к его, так что увидел себя в забрале его скафандра. На меня смотрело пустое лицо мертвеца. Его глаза лишились чувств и надежды. Вместе с тем он не был мертв. Мне это стало совершенно ясно. Он стоял с руками, вытянутыми в немой мольбе в сторону гиганта, дремлющего на троне. Маршал застрял между этим миром и следующим. Он не дышал, но находился в сознании. Спотыкаясь, я подошёл к Грисну, потом к Джеймсу, к Саливану, Масаморе, Литлу, ко всем по очереди. Тот же пустой взгляд, то самое осылевшее выражение лица. Та самая нежизнь, схватившая их своими страстными объятиями. Я ничего не мог поделать. Я думаю, меня спас страх. Я чувствовал напирающие на мой мозг волны, когда кошмарно на троне надо мной пытался поймать меня в свои силки, так же, как и остальных. Однако чистая угроза и омерзение от того, что он совершил, помогали мне собраться и... и отогнать нарастающий в моей голове вой. Я развернулся и быстро выбежал. Я немногое помню о бегстве из святыни и о дороге по городу. Не помню, как забрался на Манту-1, ни горячечного возвращения сквозь океанские глубины. Зато я помню, как вернулся на ледолом и убедился, что он покинут. Док Манты-2 был пуст. Я не могу. Я прошёлся по кораблю, пока не добрался до командного пункта. Он пустовал, как и остальные помещения. Но камеры показали мне именно то, чего я опасался. Экипаж Манты-2 входил в город. Свет их скафандров выхватывал из тьмы огромные строения перед ними. Я пробовал с ними связаться. Не удалось. Мог только сидеть и смотреть, как всё повторяется сначала. Потом я, наверное, потерял сознание. Прошло несколько часов, прежде чем я очнулся и смог вновь посмотреть на мониторы. Силуэты людей исчезли, была видна часть крыла Манты-2 и приглашающие открытые ворота гигантского города. Вызванная по радио месть также хранила молчание. Старт занял значительно больше времени, все приходилось сделать одному, но я справился. Я подсоединился к панели управления ледолома, поднял его с поверхности и вернул на месте. «Вы бросили своих товарищей?» Впервые с начала допроса я почувствовал гнев. «Никого я не бросал! Они были мертвы!» Врач наклонил голову. «Как вы объясните, что выжили?» Я вздохнул. Гнев исчез так же быстро, как и появился. Я уже слышал все эти обвинения. Нервничать не имело смысла. Не знаю. Думаю, это имеет отношение к портам интерфейса в моей голове. Как-то они помешали тому существу управлять мной, позволили мне думать и действовать рационально, когда остальные поддались его зову. А экипаж мстит. Я знал, куда он клонит. Знал, что запись этого разговора будет использована на моем процессе. Но, несмотря на это, мне надо было ответить, чтобы любыми способами задокументировать эту историю. Даже если только за тем, чтобы помочь оставшимся справиться с его приходом. Они все были мертвы, когда я состыковал ледолом. «Я не обученный следователь, но мне кажется, что волны эльф, излучаемые передатчиком, сделали их агрессивными. Их тела лежали по всему кораблю, все умерли. Насильственной смертью!» Он долго на меня смотрел, затем спросил. «Значит, вы придерживаетесь такой версии?» Я не потрудился ему ответить. Я встал из-за стола, вышел ненадолго, а затем вернулся, держа в руке какой-то предмет. Когда он подошёл поближе, я заметил, что это книга. Он бросил её на стол. Я посмотрел на неё, уже зная, что увижу. Это был старый, потёртый экземпляр романа ужасов, популярного почти 100 лет назад. Я брал электронную версию текста в библиотеке Мести во время моего долгого обратного путешествия. Искал в этой книге указания, что делать сейчас, когда спящий проснулся. Книга оказалась бесполезной. Мистер Лавкрафт, кем бы он ни был, знал не намного больше меня. Следователь усмехнулся. Это не была милая улыбка, скорее примитивная гримаса, появляющаяся на лице охотника, когда он уверен, что жертва оказалась в ловушке и убежать не сможет. Запись бортового компьютера мести доказывает, что вы читали эту книгу 47 раз во время возвращения с Европы. Если кто-то настолько же подозрительный, как я, то ему может показаться, что вы старались запомнить все детали, чтобы расцветить абсолютно абсурдную историю, чтобы иметь хоть какую-то линию защиты. Когда вы вернётесь без 39 членов экипажа, Он прервался и посмотрел на меня с пренебрежением. "Ну и как? Что вы об этом думаете?" Я пожал плечами и достал очередную сигарету. Не спеша прикурил и только потом ответил. "Что думаю? Думаю, что мистер Лавкрафт хорошо всё это скомбинировал. Думаю, что он хорошо знал, что дремлет под толщей льда. Только ошибся место" Следователь рассмеялся мне в лицо. Впервые после появления здесь он проявил свои настоящие чувства. Вы безумец, Дэниелс, в этом нет сомнений. Я с удовольствием понаблюдаю, как вас повесят. Он подошёл к двери, остановился и обернулся, чтобы произнести последнее предложение. В этот момент вторая, более сильная волна эльф достигла станции. Так а то я расходилась по космическим просторам с момента старта мести с орбиты Европы. Я почувствовал, как она ударила в мой мозг и наблюдал, как следователь заткнулся на полусловие. Его лицо стало дряблым, а глаза остеклинили. Открытые двери за его спиной искушали меня. Но я остался за столом, только потянулся за очередной сигаретой. Бежать не было смысла. Некуда. Конец рассказа. Перевод с польского Александра Печёнкина. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия выполнена специально для паблика Экстремального хоррора.